Глава 29. Кэрридвен Все, что Кэрридвен слышала об атомнианских войнах, оказалось правдой. Никогда еще она не видела таких преданных и суровых солдат. Стоило мире отправиться в Джейньюри, жар и пламя, стоило им вообще решиться идти на войну, как каждый солдат Отема превратился в живое оружие. Атомнианцы были спокойны, Насторожены, всегда наготове и больше смахивали на вышедших охотиться хищников, нежели на людей. Если они достигли такого боевого духа без монарха, который мог бы наделить их силой с помощью магии, то насколько же устрашающи они были бы с ним. После сегодняшней битвы магия никогда больше не будет влиять на их жизни, одернула себя Керридвен и в мире настанет долгожданное равновесие. Направляясь к главной палатке для встречи с Каспаром, она неосознанно посмотрела на запад. Туда ушел лагерь с близкими и любимыми людьми. Невыразимое чувство признательности наполнило сердце Керридвен, и она молча благодарила каждого атомнианского солдата, мимо которого проходила. Им необходимы такие преданные и суровые бойцы. Необходима любая помощь. Лекон подъехал к ней на лошади и спешился. Наши солдаты вместе с якимианцами стали по центру. На флангах и сзади — пехота и конница Каспара. Прорваться через строй у Ангры получится только ценой большой крови. Ангру никогда не страшили большие потери. Это не очень воодушевляет поморщился Лекон. Солдатам прекрасно известно, ради чего они здесь. Кэрридвен вошла в палатку, обогнула завалы карт и оружия. И то, как будет нелегко добиться победы. Мои разведчики принесли более точные сведения. Каспар даже не оторвался от карты, разложенной на столе в центре палатки. Армия Ангры будет здесь меньше, чем через два часа. Вы участвуете в битве? Взглянул он на Кэрридвен. «Я не останусь в стороне, когда мои люди будут рисковать своими жизнями», — ответила она. Лекон прочистил горло. «Если Каспар не собирается сражаться, то с ее слов может считать себя трусом. Как и я», — улыбнулся король Отема. «Я так понимаю, вы будете со своими бойцами?» Кэрридвен кивнула. «Они с леканом уже все решили. На передовой». Каспар тоже кивнул. «Я буду со своей конницей». Он поднялся и позвал кого-то взмахом руки. Вперед вышли вентарианцы, ребята, которые вывезли детей Джесси из Ориентира. Мира звала их предвестниками расцвета. «Во время боя нам необходимо обмениваться сведениями». Каспар кивнул на вентарианцев. Они предложили свою помощь. Кэрридван склонила голову в знак благодарности – Ганцы зачастую погибают одними из первых. Она уже открыла рот, чтобы выразить свою благодарность вслух, но слова застряли в горле. Все ее воинские инстинкты обострились, предупреждая об опасности. Протрубил рог. Сигнал подал один из дозорных, выставленных по периметру долины и обязанных предупреждать об атаке. Протрубили в Вентарианской части армии, палатки все как один пришли в движение. Каспар, нахмурившись, повернулся к Керридвен. Уже? — поразилась она. Король Отема бросился собирать нужные ему карты и оружие. «Возможно, часть войска Ангры пришла раньше него», — ответил он. Посмотрел на Керридвен и его взгляд потеплел. «Ты будешь на передовой, поэтому командование армии я передаю тебе. В бой, королева Керидвен. Действительно, она теперь королева Саммера. Или станет ею, когда вернет свое королевство. И тогда ей придется подумать над тем, как одновременно править Саммером и Вентрали. Однако она с радостью займется решением этой проблемы, лишь бы война закончилась их победой. «За наше будущее, король Каспар!» — отозвалась она. Он кивнул. Протрубили рога. Сразу несколько дозорных предупреждали о приближающейся угрозе. Каспар ушел, а с ним и несколько предвестников расцвета, остальные последовали за Керридвен и Леканом. Керридвен будет сражаться бок о бок со своими беженцами-бойцами. Сигналы тревоги взбудоражили весь маленький лагерь. В палатках-госпиталях готовились принимать раненых. В оружейных кузнецы спешно затачивали клинки. Люди действовали настолько слаженно, что Кередвен казалось, будто они и дышат в унисон. Она вышла из лагеря к войску. Плечом к плечу стояли мужественные и решительные, готовые сражаться насмерть солдаты. Она шла сквозь строй — самерианцев, якимианцев, атомнианцев, и ее грудь теснила от гордости. «Может, у них и получится. Не только отвлечь Ангру, пока Мира добирается до Источника, но и разгромить его армию». Кэрридвен достигла первой линии солдат и вышла вперед, приминая сапогами траву. Другой конец долины окаймляли вечно деревья, их ветви низко клонились под тяжестью снега. Последующие минуты она зорко смотрела на лес, дожидаясь появления вражеских солдат или влияния распада. Поэтому она тотчас увидела первого вражеского всадника. Разведчики Каспора засекли солдат Ангры в нескольких часах езды от долины. Непонятно, как они оказались тут так скоро. Теперь Кэрридвин видела только их. Ее пальцы напряглись на рукоятях кинжалов. Каспор был прав. Это не основное войско Ангры. «Это не армия Ангры», — прорычала она. «Опять». Лекон не шелохнулся, он пришел к тому же выводу, что и она. Как и несколько дней назад, Ангра отправил к ним союзную армию, чтобы та подточила их силы. Внимание Кэридвен привлекла женщина, возглавляющая вражескую армию, Райлин. С такого расстояния лица ее не было видно, но Кэрридвен сразу узнала бывшую жену джесса. Из леса за ее спиной размеренно выходили вентролианские солдаты. «Передай Каспару», — обратилась Кэрридвен к стоящему рядом парню, что это необъединенное войско Ангры. Тот кивнул и скользнул прочь. Кто знает, сколько солдат привела с собой Райлин. Вентролианские солдаты собирались объединиться с армией Ангры, но, согласно последним данным, все еще плыли по Фению. Очевидно, Райлен свернула с пути, чтобы напасть на них. Это не имеет значения. Их планы не изменились. Только теперь Кэрридвен подстегивает еще и жажда мести. Мира объяснила, с какой магией им предстоит столкнуться. Райлен сама выбрала эту магию. Все, что она сделала с Джесса, с его детьми, С Кэрридвен было ее собственным выбором, и она поплатится за него. Наблюдая за приближением армии, Кэрридвен сделала глубокий вдох и надолго задержала воздух в легких, Райлин не воин, а значит, она хотела, чтобы ее увидела Кэрридвен, хотела сразиться с ней, того же желала и Кэрридвен. Винтролианцы почти дошли до середины долины, до границы между королевствами Винтер и Отом, От ожидания уже ныло в груди, и Кэридвен чувствовала, что ее солдаты тоже изнывают от нетерпения. В бой, в бой, в бой. Кэридвен подняла кинжал и направила острие на приближающихся вентрилианцев. Ее вытянутая рука была напряжена, сердце гулко билось в груди. Армия за ее спиной единодушно вздохнула, солдаты обнажили оружие и твердо уперлись ногами в землю. Лекон коснулся пальцами плеча Кэридван, и тогда она закричала. «В атаку! В бой! Вперед!» означал ее поднявшийся из глубины души крик, и она первая ринулась на вентралианцев.